Владимир Сухинин. Пешка в большой игре Майор Глухов получил вторую жизнь в теле 15-летнего наследника барона Эридара из закрытого магического мира, завербованный метаморфом с позывным демон в полевые агенты управления административного дознания и оснащенный сверхсекретным экспериментальным симбиотом. Юный барон продолжает свой путь по магическому миру. Ему предстоит разрешить сложную задачу: как, будучи пешкой в чужой игре, выжить и преуспеть. Когда наши братья нарушают законы предков и убивают не врагов, а так, ради забавы, отец всех орков начинает гневаться и посылает духом чения, чтобы образумить детей своих. Это время хуриджарха, Предание орков. Пролог. «Хозяин, к тебе двое пришли, хотят поговорить». К Тайро зашел охранник и почтительно посмотрел на трактирщика. «Кто такие, знаешь?» — оторвавшись от чтения письма, спросил демон. В Последнее время он стал осторожен. Посетителей принимал вместе с охраной, да и то не всех. После разгрома ночного двора, странные гильдии нищих, где нашли себе место пришельцы и бойцы Великого леса, можно было ждать разных неприятностей. Уж лучше подстраховаться. У истинных было два определения своих владений. Вечный лес, так как он стоял изначально, и Великий лес, так как он был местом обитания великого народа истинных. — Хуманы! — пожал плечами охранник. — Раньше их не видел без амулетов и оружия. Скорее всего, только что прибыли с Сивилы. Ну, пусть заходит, сам тоже останься тут. Немного подумав, ответил Тайро. — Хуманы! Послушаем, что понадобилось людям от демона. Он понимал, что для него и членов братства наемников-ветеранов После известных громких событий могут быть серьезные последствия. Среди убитых были и дворфы, и лесные эльфары, и странные хуманные намеряне. Какие-то непонятные общие интересы свели этих разумных здесь, в Брисвиле. Переплетя всех в один змеиный клубок, но за ними, скорее всего, стояли правители вечного леса, а лесные обид не прощали. В комнату вошли двое хуманов в одежде купцов.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 Не говорить. Он проследил взглядом, как упал на пол обездвижный охранник, и понял, вот они последствия, настигли его. Один из хуманов скинул ногу, из носка сапога выскочило тонкое лезвие. Размахнувшись, он ударил лежащего охранника ногой в висок. «Мы пришли отдать долги, трактирщик!» Второй человек подошел к неподвижному демону, поднял его голову за небольшие рога, и бывший наемник увидел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 Через десять рида к лавке подошли четверо. Если бы кто-нибудь посмотрел на них магическим взглядом, снимающим иллюзию, то увидел бы в полудемонах лесных эльфаров. «Мы опоздали!» С раздражением проговорил один из них. «Они уже знают об охоте. Уходим через портал!» Приказал он, и все четверо поспешили на площадь. Вечер накрыл Брисвель, как темные шторы закрывают окно. В городе смолкла суета. И только ветер, приносящий ночную прохладу и туман, властвовал на улицах и площадях. И здесь никогда не было ни зимы, ни лета. Погода напоминала то ли раннюю осень, то ли позднюю весну. Такова была воля Творца. В тоннелях под городом, о которых знали только посвященные, собрались члены Совета Братства. На каменном постаменте лежало тело Тайро, забранное в дорогую броню. Руки сжимали отрезанную голову. Члены совета молча прощались со своим боевым товарищем. Наконец, они все как один развернулись и покинули подземелье, ставшее гробницей для погибшего главы братства ветеранов-наемников. «План на такой случай у нас есть», — спокойно начал Урцванг. «По воле нашего брата Тайро новым главой становлюсь я». Он оглядел членов совета и, дождавшись согласно кивка каждого, продолжил. Вот запись того, что произошло в комнате Тая. Он включил голограмму.